И все-таки Катя опоздала. В очередной раз сказалось отсутствие машины. Она вообще стала хронически не успевать, так как никак не могла рассчитать время. На такси не наездишься, а автомобиль отучил от троллейбусных и автобусных маршрутов, а метро и говорить нечего. До момента аварии вообще забыла, когда в последний раз туда спускалась. Так что теперь, если надо было куда-то добраться, Она постоянно расспрашивала коллег или случайных прохожих. И нередко приходила к выводу, что зря пожадничала. На такси было бы не намного дороже, зато быстрее и комфортнее. Вот и на сей раз решила сэкономить, совершенно забыв, что час пик. Как результат, опоздала. Хорошо, хоть трехэтажное здание, расположенное в глубине жилого квартала, отыскалось быстро. На первом этаже... Как и объясняла Колесникова, справа красовалась вывеска салона красоты и здоровья «Мио», слева — бейкер дюс «Дейкери-Дюс-Алей». Лена ждала ее за дальним столиком неожиданно уютного зала, цедила из трубочки свежевыжатый грейпфрутовый сок и быстро касалась пальчиками дисплея мобильника. «Привет — Привет! — отреагировала она, на появление запыхавшейся проскуренной. — Подожди, подожди, я отправлю сообщение. Чего опоздала? — Раньше за тобой такого не водилось. Работа, Ленк, прости меня грешную. — повинилась Катя и, отдышавшись, пояснила. — Я ведь безлошадная, ты знаешь. — У тебя новая прическа? — сразу заметила она тщательно выпрямленные волосы подруги, которые, лишенные природной кудрявости, визуально стали выглядеть гораздо длиннее. — А тебе идет, даже очень! — сделала она чистосердечный комплимент и только обратила внимание на безрадостное кукольное личко подруги. — А почему без настроения? Что-то случилось? — Устала. Вздохнув, Колесникова отодвинула пустой стакан. — Педикюр, маникюр, косметолог, парикмахер? Пусть и в вип-комнате, пусть вокруг тебя все бегают, холят и лелеют, но... Ты себе не представляешь, какая это пытка. Почти шесть часов провести в салоне красоты, — поделилась она своими трудностями. — И так раз в неделю. — А-а-а! понимающе кивнула Катя. — Ну да, тяжело. — Так ведь не зазря. — Постой. Ты ведь раньше на партизанский к маникюрше ездила. А почему этот выбрала? Место вроде не самое раскрученное. Почему не в центре? На «Партизанском» я редко бываю, если только очень срочно. А салонов я за век много перепробовала, пока на этом не остановилась. Тихо здесь. Ни одного знакомого лица, хорошие мастера, хорошее оборудование, индивидуальный подход. Опять же, с разговорами никто не пристает. Полная релаксация. Можно прийти и уйти, и никто тебя не увидит и не обратит внимания. — Надо же! Не думала, что для таких, как ты, это так важно, — удивилась Проскурина. Тогда тем более не понимаю, почему уставшая и без настроения. Красоту навела, можно и улыбнуться. Да и чему улыбаться-то? Скучно. Ну как чему? Один день закончился, завтра наступит следующий, даст Бог еще лучший. Скоро Новый год, ты подарок Игорю выбрала? Выбрала. А что толку? — вздохнула Ленка. Предлагала слетать куда-нибудь, так у него, видите ли, не получается. И одну никуда не отпускает. Говорит, что может предложить билет только в одну сторону. Досадливо махнула она рукой. — Да ладно, это старая песня. За что боролась, на то и напоролась. — Ты как? Как твои швы? — внимательно посмотрела она в лицо подруги. — Ну, вроде ничего. Аккуратненько тебя заштопали. Между прочим, твой муженек тоже с фингалами ходил. И ребро у него сломано. А с ним что случилось? Так ведь подрался. Как подрался? С кем? А то ты не знаешь. Колесникова откинулась к спинке стула и недоверчиво посмотрела на подругу. — Слушай, ты впрямь влюбилась? — В кого? Ой. — Ой, да не темни, — отмахнулась Ленка. — Говори лучше. — Влюбилась? — Да в кого? — Ты растолкуй. — Говоришь, какими-то загадками. — Недоуменно свела брови Катя. — В нашего общего знакомого. Проскурина задумалась. — Ты имеешь в виду? — Ладышева. — Дошло до нее, наконец. — А кого ж еще? — хмыкнула Ленка. — «Виталик все спрашивал, у меня, давно ли вы встречаетесь». «И что ты ответила?» «Что была свидетельницей вашего случайного знакомства, когда он без тебя в Египет ездил?» «Нечего без жены отдыхать», — поучительно добавила она, совершенно забыв, что именно по этому поводу жаловалась на супруга в начале разговора. «А откуда он знает про Ладышева?» Здрасте. Так Виталик с Ладышевым и подрался. Он же застукал Вадима, когда тот тебя домой подвозил. Их обоих еще и в ментовку загребли. Лен, ты что-то путаешь. После паузы недоверчиво покрутила головой Катя. Вадим действительно как-то подвозил меня к дому в воскресенье, но Виталика там не было. Был. И прекрасно видел «Как вы тепло прощались!» «Какое тепло! Обидела я его тогда!» «Неужели они потрались?» «Еще скажи, что твой Ладышев тебе ничего не рассказывал», — усмехнулась Колесникова. «Да не мой он вовсе! Я с ним после того воскресенья лишь дважды по телефону общалась, и то исключительно по работе. Просил собрать для него кое-какую информацию, — пояснила она. Вот и все отношения». Так вот, почему он не показался на работе в прошлый понедельник. Дошло до Кати. Изиночка еще удивлялась, мол, шеф на работу даже с температурой приезжал. Выходит, после драки он и решил порвать со мной всяческие отношения. — А что тебе еще про Скурин рассказывал? — поинтересовалась Катя. — Да, в общем, ничего. Не ожидал, что ты так быстро найдешь ему замену. — Какую замену? Бред! — Так, ладно, хватит об этом. — Нет, не хватит. Побалтывая сок трубочкой, не согласилась Лена. — Слушай, подруга, я тут подумала... Возвращайся домой, Ну, Ну, покуролесил твой благоверный, ну, бес попутал. С кем не бывает. Он тебя любит, правда. Всех подряд упрашивает с тобой поговорить, даже Игоря. — И что Колесников? Насколько я знаю, он у тебя блюститель семейной морали. — Да брось! — махнула она рукой. Все мужики одним миром мазаны и с удовольствием изучают окружающих женское меню. Но ты особый случай. Не знаю, что ответил Игорь Проскурину, но с тобой он точно эту тему не станет поднимать. И уж тем более уговаривать, чтоб вернулась. Уважает он тебя. Меня вот встречу с тобой отпустил без лишних вопросов. Ну что ж, и на том спасибо. — Лен, а сколько денег ты тратишь на себя в месяц? — неожиданно сменила она тему. — То есть как? — недоуменно захлопала ресницами Колесникова. Я не считала никогда. — А ты посчитай. Очень надо. Ты понимаешь, мне тут в газете рекламную кампанию надо запустить. «Косметические услуги, омолаживающие процедуры и прочее, ты принадлежишь к самой, что ни на есть, обеспеченной категории нашего общества», — решила она польстить подруге, что, в общем-то, было правдой. «У меня таких знакомых, как ты», — раздавая обчелся, — «а уж подруг тем более». «Можно начать с элементарного, со стоимости маникюра, к примеру. Как часто, где, сколько, помоги, а?» ты, пожалуйста пожаловала-то плечами и раскрыла меню. «Давай только заказ сделаем. Мне обед в салон приносили. Так я только перекушу. А вот тебе закажем печеную морскую форель с кремом из шпината, а еще морковный десерт с грецким орехом. Не отказывайся. Низкокалорийный и вкусный. Пальчики оближешь. И кофе здесь очень даже приличный. Рекомендую. Так... Что-то здесь не то, — подняла она недоуменный взгляд на подошедшего к столу официанта. Молодой человек на секунду замер и тут же стал краснеть. Было отчего. Пронзительно томный взгляд Ленкиных глаз мог сразить любого. — Я не вижу в сегодняшнем меню своего любимого блюда. Двумя. Свеженно-маникюренными пальчиками Колесникова отодвинула раскрытую кожаную книжицу и капризно пояснила. — Патэ из куриной печени с луковым мармеладом и чечевицей. Так это... это банкетное. — Только по предварительному заказу, — заикаясь, пробормотал официант. — Даже так? — Странно. — Хорошо. — Тогда пригласите, пожалуйста, повар. Да, — Да-да-да, Виталия! — заметив на лице официанта, неуверенность уточнила она. — И поскорей! У нас не так много времени. — А просвети меня темную. Что такое пате? склонившись над столом, негромко уточнила Катя. — Пате — это паштет. Немного снисходительно пояснила Ленка, глядя вслед официанту. Но паштет-паштет урознь. Уж поверь, здесь его готовят. Просто по царски. А вот... А, Виталий, да. Впервые за вечер улыбнулась Колесникова своей знаменитой с сшибательной улыбкой, что значило только одно. На горизонте появился достойный ее внимания объект, с которым она не прочь немного пофлиртовать. И пусть молодой мужчина весьма приятной наружности отреагировал на ее поведение весьма стойко и сдержанно. Довольно быстро им принесли приготовленный по спецзаказу паштет, форель и уже знакомый морковный десерт с грецким орехом. Точь в точь таким, как когда-то угощала Катю Зиночка. — Так что ты хотела узнать? — А, да-да-да, сколько стоит этот маникюр? — вспомнила Ленка небрежно махнув рукой на пальц, который сверкнул довольно большой бриллиант. «В сравнении с Москвой, это такие копейки?» — пожала она плечами.